Глава восемнадцатая Потрясённо моргаю, глядя на кусочки яркого голубого неба, проглядывающего сквозь густые ветви нависающих надо мной деревьев. Столько растительности в одном месте, на территории Нордона, я ни разу не встречала. А вот небо здесь точно такое же, как там. Понятия не имею, почему ожидала чего-то другого. Листва сочного зелёного цвета весело шелестит под лёгким натиском и греу ветерка. И это единственный звук, который улавливает слух, что не может не радовать, с учётом того, в каком месте я оказалась. Ладонями упираюсь в удивительно мягкую землю, услышав при этом негромкое шуршание под скрытыми перчатками пальцами, и с трудом принимаю сидячее положение. Нахожусь всего в паре метров от барьера. К моему величайшему удивлению, преграда оказывается непрозрачной как с той стороны. Не вижу ни каменистой местности, ни россыпи трупов, ни метаморфов, ни Хейса, который бежал в моём направлении. Да вообще ничего не вижу. С этой стороны барьер похож на матовую чёрную стену, от которой исходит лёгкая вибрация. Мне интересно, а меня с той стороны видно? Почему-то кажется, что нет. Делаю несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы побороть подступающую панику. Ведь для неё нет никаких причин. Я не носитель вируса, значит, барьер легко пропустит меня обратно. Плевать, что это запрещено. Стражи уже находятся по ту сторону, и они легко отменят синий уровень из-за проникновения извне. Эта мысль в некоторой степени помогает успокоиться, но под кожей до сих пор сохраняется странное зудящее чувство, что ничего не получится. Чёрная стена передо мной кажется абсолютно неприступной, но это не должно быть так, если верить урокам Хейса. Морщусь от непрекращающейся тянущей боли во всём теле и пытаюсь подняться на ноги, что удаётся не без труда. Снова упираюсь руками в землю и встаю на колени, а уже потом выпрямляюсь в полный рост. Только в этот момент понимаю, почему почва показалась мне мягкой. Её застилает толстый ковёр из опавших когда-то листьев. Вместо того, чтобы ринуться к барьеру и вернуться к стражам, которые наверняка ждут, когда я объявлюсь, поворачиваюсь и осматриваю местность. Да, я никогда не думала, что мне не посчастливится оказаться на этой стороне, и, возможно, стоит поскорее убраться отсюда, но любопытство берёт верх. Мир за барьером оказывается совсем не таким, каким я его представляла. Здесь нет орды метов в любой мгновение готовых броситься в атаку. Кругом деревья, просто лес, и он вовсе не выглядит недружелюбным. Но, вероятно, и всего обманываться не стоит. Именно с этой стороны пришли те, кого ещё несколько минут назад уничтожали стражи и охотники. Внимательнее присматриваюсь к местности, что помогает увидеть то, чего я не заметила сразу. Следы пребывания метов, примятые листья, отсутствующие нижние ветки деревьев, жалкие обломки, валяющиеся тут и там, содранная кора ближайших деревьев. Содрогнувшись, вздыхаю и поворачиваюсь к барьеру. На сегодня достаточно исследований. Пора возвращаться на ту сторону. Честно говоря, удивлена, что Хейса до сих пор не явился по мою душу, да и Хайден тоже. Хмурю брови и подступаю к неприступной стене, уходящей так высоко в небо, что не видно границы. На самом деле невероятно странно, что отвечающий за меня куратор не пришёл спасать свою подопечную. Что же касается Хайдана из того разговора, что состоялся несколько часов назад, я выяснила для себя слишком многое. Он бы меня не бросил, несмотря на все угрозы быть раскрытым. Я слишком хорошо знаю Мура, чтобы со 100% уверенностью заявлять. В экстренной ситуации он будет сначала действовать, а потом уже думать и разбираться с последствиями. Тем не менее, ни Хейсан, ни Мура до сих пор здесь нет. Куратор точно в порядке. Я видела его перед тем, как попасть сюда. А вот Дерек над кем склонялись стражи и охотники. Кто-то ранен. Что если это мур? Колючие искры страха разбегаются от кончиков пальцев, по ладоням и выше по рукам. Делаю последний уверенный шаг, насколько это возможно в моём состоянии, по направлению к барьеру и на секунду застываю. Как через него пройти? Просто шагнуть сквозь стену? Это настолько иррационально, что я вновь застываю, тут же мысленно ругаю себя. Мне необходимо вернуться, а я, как последняя идиотка, трачу время на ничем не обоснованные сомнения. Поднимаю руку и касаюсь ладонью стены. Барьер отзывается едва уловимой вибрацией, а по телу прокатывается волна панической дрожи. Он твёрдый, твёрдый, как самая настоящая стена. Давлю, что есть силы, но преграда никуда не исчезает и менее преступной не становится. Почему не получается? Барьер не пропускает меня на ту сторону. Почему? Напрягаю извилины, но не могу припомнить ничего, чем бы Хейс объяснил такое странное поведение преграды. А это вообще уместно называть поведением? Стоп, произношу вслух, чтобы хоть как-то вернуть себе способность трезво мыслить. Хейс точно не говорил ничего подобного. «Барьер не должен быть таким твёрдым. Он не пропускает только носителей вируса, но ведь я таковым не являюсь». Внутренне холодею, вспомнив, что не включил воздушный фильтр на шлеме. «А что, если вирус проник в мой организм, пока я прохлаждалась на перине из листьев и теперь больна из-за такой беспечности?» «Не может этого быть. Слишком рано. Но почему тогда барьер не пускает меня на территорию Нордена?» Этому должно быть какое-то логическое объяснение. Вот только я его в упор не вижу. Ну и что делать? Первым делом прекратить панику и наконец включить чёртов фильтр, пока всем моим существом не завладел жуткий вирус и не превратил в мета. Тело против воли передёргивает от отвращения. Касаюсь пальцами шлема, только тут замечаю, что они порядком дрожат. Из-за этого переключить режим получается далеко не с первого и даже не с третьего раза. Что же мне делать? Хейс не оставлял никаких инструкций на такой случай. Да и кто вообще мог предугадать, что произойдёт нечто подобное? Чёртовы мысли мешаются сосредоточиться и решить: остаться ли на месте и ждать, когда барьер соизволит выпустить меня отсюда, или пропустить Хейса ко мне, или немедлить отправиться на поиски двери на ту сторону. Но как её найти? Не вижу ни одного ориентира, указывающего правильное направление, о которых говорил куратор. «Можно просто двигаться вдоль барьера. Рано или поздно до чего-нибудь всё равно дойду. Проклятие. Нужно успокоиться. Я выбиралась и не из такого дерьма. Справлюсь. Я справлюсь. Ради себя ирония». Закрываю глаза и без лишней спешки три раза проделываю дыхательное упражнение, чтобы успокоить расшалившиеся нервы. Паника — последний спутник, которого я выбрала бы в подобной ситуации. Вернув самообладание и часть трезвости рассудку, медленно поднимаю веки, поворачиваясь спиной к барьеру и вновь осматриваю окутанный зловещей тишиной лес. Возможно, я совершаю ошибку, всё-таки решив уйти отсюда, но бездействовать в настолько взвинченном состоянии для меня не вариант. Пару секунд поразмыслив и прикинув, где именно остались машины, а также стражи и охотники, принимаю решение двигаться вдоль барьера в том направлении. Если бы Хейс или кто-то другой из команды мог прийти за мной, вероятно, он бы это уже сделал. Но раз его нет, можно предположить, что с барьером что-то случилось, и он по какой-то причине не только не выпускает меня на ту сторону, но и не пропускает никого сюда. Куратор в любом случае будет зол, и чтобы хоть как-то смягчить его ярость, понимаю, что должна обезопасить себя. Достаю нож и немного неуверенно шагаю в сторону ближайшего дерева. Далеко отходить от барьера не хочется. И даже из-за этих нескольких шагов нервная система посылает в мозг сигнал о том, что нужно вернуться. Встряхиваю головой, пытаясь прогнать глупые мысли. Барьер сейчас столь же недружелюбен, как и Хейс в первые дни нашего знакомства. Он не защитит меня от опасности. Тем не менее, быстрыми нервными движениями царапаю острым лезвием на неподатливой коре большую стрелку, указывающую направление, в котором собираюсь отправиться. Довольно результатом отступаю, прячу оружие в ножны и возвращаюсь под призрачную защиту барьера. Касаюсь его кончиками пальцев, чтобы сразу же почувствовать изменения, если они случатся, и сделав глубокий решительный вдох, без особой спешки отправляюсь в путь. Смотрю то на сплошную чёрную стену справа, в которой нет никаких изменений, то на невероятно густой лес. Местами растут только деревья, а землю устилает такой же плотный лиственный ковер, на какой я приземлилась. Но чаще встречаются такие плотные заросли с высокой травой и колючими кустарниками, достигающими моего роста, что через них невозможно просмотреть местность на пару метров вперед. Из-за постоянных шорохов, а также шелеста травы и листьев под натиском легкого ветра и под моими ботинками, периодически останавливаюсь, прислушиваюсь и озираюсь по сторонам. Никакой опасности не обнаруживается. Но вместо того, чтобы поймать умиротворение и начать дышать спокойно и без страха, только больше напрягаюсь, каждая клетка тела испытывая насторожённость. Всё, что я когда-либо в жизни слышала о барьере и территории, от которого надгараживает Нортон, сводилось всего к одному весьма ёмкому слову опасность. Здесь и должно быть опасно. А то, что на деле это не так, кажется противоестественным. Не знаю, сколько проходит времени. Ведь случайно обнаруживаю, что часы здесь не работают. А потом и вспоминаю про встроенный в шлем передатчик связи. Ругая себя последними словами, пытаюсь связаться хоть с кем-нибудь из стражей, но тут же испытываю жгучее разочарование. Ничего не выходит. Понятия не имею, виноват в этом сбунтовавшийся барьер или что-то иное, но итог неутешительный. Я до сих пор понятия не имею, что делать. По внутренним ощущениям, от того места, где попала за барьер, я удалилась уже на достаточно приличное расстояние, но разделяющая границу стена всё ещё неприступна. Делаю ещё 15 шагов и останавливаюсь, чтобы передохнуть. Болит всё тело, а ещё хочется пить, что грозит вылиться в проблему. Осторожно, чтобы не навредить себе ещё больше, опускаюсь на землю и опираюсь спиной на барьер. Сейчас мне как никогда необходим отдых и немного времени, чтобы собраться с мыслями, вернуться или продолжить идти вперёд. То место, где произошёл прорыв и последующее уничтожение метов, давно осталось далеко позади. Уехали ли остальные или ищут способ связаться со мной или даже вернуть обратно? А может, меня списали со счетов и никто и не думает что-то предпринимать? Нет, в такой вариант развития событий хочется верить в последнюю очередь. Тихий шелест откуда-то слева привлекает внимание. И я отрываюсь от разглядывания покрытых тонким слоем пыли носков ботинок, вскидываю голову и прислушиваюсь. Ничего подозрительного не слышу, но в периферийном зрении замечаю какое-то движение за деревьями. Подскакиваю на ноги так резко, что перед глазами на секунду темнеет. И я тут же жалею о такой стремительности, так как каждая мышца начинает вопить от острой боли, пронизывающей всё тело. игнорируя физическую боль, сосредоточившись на сканировании местности. Мне ведь не могло показаться. Или могло. Пару минут озираюсь по сторонам, почти прижавшись спиной к барьеру. То, что с тыла ко мне никто не подберётся, уже внушает уверенность. Минут через пять, а может и все пятьдесят, ведь время сейчас течёт по каким-то другим законам, начинаю понемногу успокаиваться. Всё-таки показалось. Немного расслабляюсь и решаю вернуться. Поворачиваясь в ту сторону, откуда недавно пришла, я едва не вскрикнула, мигом растеряв половину с трудом добытой уверенности. Отшатываясь, врезаюсь в твёрдую преграду, как никогда желаю провалиться сквозь неё и вернуться туда, где всё понятно и знакомо. Прямо напротив, там, где секунду назад никого не было, а рядом со светл коричневым стволом многовекового дерева неизвестной мне породы, стоит человек. высокий, худой, болезненно бледный и совершенно лысый. Ни волос на голове, ни бровей, ни ресниц. Тонкие губы мужчины, а это именно он, кажутся бескровными и почти сливаются с белым лицом. Глаза бесцветные, почти прозрачные, отчего чёрные зрачки выделяются невероятной яркостью. Подобные глаза я видела лишь однажды. У слепого бездомного пса, пару лет назад внезапно появившегося в северном районе городской части Нордена, а потом также неожиданно исчезнувшего. Стараясь не совершать резких движений, тянусь к поясной кобуре, чтобы достать оружие и защищаться, если придётся. Взгляд незнакомца прослеживает моё действие, что доказывает, он вовсе не слеп. «Не стоит». говорит мужчина тихим и таким же бесцветным, как он сам голосом, и выставляет перед собой ладони в успокаивающем жесте. Полы длинного серого плаща, в который облачён незнакомец, развеваются, на секунду открывая обзору совершенно обыденную одежду и обувь: ботинки на толстой подошве, тёмно-серые штаны и вязаная водолазка на тон светлее. Все эти вещи кажутся совершенно чуждородными на этом человеке. А ещё, лишь на короткий миг мне удаётся заметить какой-то странный металлический блеск, но плащ запахивается, скрывая от взгляда то, что прячется под ним. Кто вы? спрашиваю требовательно, удивляясь тому факту, что голос не дрожит, а звучит твёрдо и уверенно, хотя в душе бушует самый настоящий ураган из изумления, страха и ярости. Человек за барьером есть как минимум один человек, который каким-то образом умудрился выжить среди метов. Зови меня Амадор. Неотрывно смотрю на бледного, ожидая продолжения, которого, похоже, не последует. Не имею ни малейшего желания хоть как-то звать этого человека. Сейчас мною владеет только одно стремление — убраться отсюда поскорее. Даже пресловутое любопытство не показывает носа из того угла, в котором спряталась, под натиском других, более сильных чувств. Ага, говорю без всякого выражения и ещё раз повторяю вопрос. Кто вы? Амадор стоит всё так же неподвижно и до сих пор держит поднятые ладони напротив груди. Ворожение его лица не меняется, когда он произносит всего одно слово. Ремиссия. Не понимающий качаю головой. Причём тут ремиссия? Он был болен, возможно, заражен. Инстинктивно пытаюсь отступить, но барьер не позволяет этого сделать. Ты страж? Неожиданно говорит мужчина, оглядывая меня с головы до ног. Он знает о существовании стражей, что ещё раз доказывает, они бывают и здесь. От новой информации голова идёт кругом, и я не успеваю сосредоточиться хотя бы на одной мысли, ведь в голове сейчас самый настоящий ковардак. Видели стражей? спрашиваю я зачем-то, хотя ответ и так очевиден. Амадор медленно кивает и сообщает без выражения. Роуз Маршел, этот вот Блэр, Алмерс, Финч, Гибсон. Медленно взглатываю, не зная, как реагировать. Большая часть фамилий мне незнакома, но видимо, что-то значит для этого странного человека, раз он их назвал. Я знаю Роуца и Маршела, сообщаю осторожно, продолжая неотрывно наблюдать за амадором. А вот остальные все мертвы, перебивает он безэмоционально. Несколько раз моргаю. Мертвы? Неужели этот диковинный мужчина говорит о погибшей команде стражей, о которых рассказывала Линкольн? Но откуда человеку живому по эту сторону барьера об этом знать? Откуда вы их знали? спрашиваю, не сдержав любопытства. Собеседник вновь оглядывает меня с головы до ног своими странными глазами, а затем возвращает внимание на лицо. Они помогали, говорит он загадочно. хотя вовсе не старается придать голосу хоть какую-то эмоциональную окраску. Немного подумав, Амадор добавляет. Их место заняли другие. Другие. Он говорит о команде стражей, живущих в центре Z сейчас или о ком-то ещё? Что вообще всё это значит? Всем моим существом овладевает предвкушающее волнение, которое просыпается только в те моменты, когда вот-вот откроется ответ на вопрос, над разгадкой которого я боролась долгое время. Возможно, прямо сейчас происходит то, зачем меня и отправили к барьеру. Да, нам в курсе, что на этой стороне есть жизнь, не связанная с вирусными метаморфозами. Наверняка он всё знает, да и синдикат тоже. Это же просто невероятная и в то же время очень опасная информация. Могу ли я делиться полученными сведениями хоть с кем-то? Поверит ли мне? Ведь до сих пор в Нордании ни разу не было даже намёка на разговоры на подобные темы, а я немало подслушала. Нет, никому нельзя говорить. Это слишком рискованно. Но как быть с данным нам и Альваросом? Пока я терезаюсь мыслями, Амадор вдруг резко и как-то озверенному по поворачивает голову вправо и с шумом втягивает воздух через нос. От этого зрелища все размышления мигом выветриваются из головы, а тело сковывает ужас. И если бы нижние конечности не налились свинцом, я бы бросилась бежать. Все инстинкты вопят: "Уноси ноги, он опасен!" Но то ли шестое чувство, то ли что-то ещё подсказывает, что мне не удастся уйти далеко. Амадор так же резко поворачивается обратно, от чего я снова отшатываюсь и смотрит прямо в глаза Жалея о том, что по примеру Кроу не затемнила визор на шлеме, в таком случае можно было бы спрятать ужас, что не способна скрыть мои серо-голубые радужки. "Иди за мной", говорит мужчина. Несмотря на то, что эмоций в его голосе не прибавилось, всё равно чувствую. Спорить не стоит. Но проблема в том, что я не собираюсь никуда идти с незнакомцем, живущим по эту сторону барьера, не вызывающим у меня ничего, кроме опасения и страха. Не пойду, жестом указываю себе за спину. Я должна вернуться. Амадор пару раз отрицательно качает головой. Барьер не пропустит, заблокирован на сутки. Он снова поворачивается вправо, а потом и смотрит на меня так, что по спине бегут мурашки. Возрождённые рядом. Кто? Переспрашиваю тупо. Бесцветный игнорирует вопрос, вместо этого произносит своим обычным тоном, но от этого слова только приобретают зловещий окрас. Хочешь жить, иди за мной. Роудс придёт через 2 дня. Откуда, начинаю я, но замолкаю, когда с той стороны, куда только что смотрела Модор, доносится пронзительный виск, от которого волосы на затылке становятся дыбом. Похожий звук я уже слышала, не так давно. И он говорит только об одном по близости меты. Решительно достаю пистолет из второй поясной кобуры и перевожу напряжённый взгляд на Амадора, в правой руке которого откуда-то взялся начищенный до блеска, внушительного вида топор с длинной рукояткой. Так вот, что я видела под плащом. Несколько бесконечно долгих секунд смотрим друг другу в глаза. О чём думает мужчина, угадать не получается. Его почти прозрачные радужки остаются абсолютно непроницаемыми. Сама же я пытаюсь определиться, стоит ли доверять новому знакомому или положиться на свои инстинкты. Пара отрывистых фраз перевешивают чашу невидимых весов. Ты чужая. Они придут за тобой.